Крупный израильский историк, специалист по иудейской мистике Гершон Шалом предупреждал. Для евреев светскость невозможна. Если евреи попытаются себя объяснить только из истории, они должны будут прийти к самоликвидации, к полному краху, ибо в этом случае исчезнет всякий импульс к их существованию как нации. Однако, как бывает в геологических процессах, когда одна порода вымывается и заменяется другою, но с большим подобием сохранения форм предыдущей, псевдоморфоз, так и в секулярные века и у самих евреев идея богоизбранности неизбежно должна была подмениться идеей просто исторической и человеческой уникальности, с которой тоже не поспоришь. Уникальность еврейского народа несомненно, все ее видят, но сами евреи осмысливают и переживают ее по-разному. Ищется даже психологическая защита от ужаса своей уникальности». Ни один другой народ не прошел такую школу страдания, ни один другой народ не знал того напряжения души в беде, тот ужас при мысли о неизбежной гибели. Евреи составляют исключение только в одном смысле – они избраны миром для дискриминации. Часть евреев не прочь избавиться от своей уникальности. В широком же объеме еврейского сознания уникальность своего народа воспринимается не как бедствие, а как гордость. Быть евреем по-прежнему большая честь, чем проклятие. Люди не хотят отдавать это ощущение выделенности, не хотят обменивать его на что-либо иное. Отдать свою отмеченность значит, что-то серьезное и ценное потерять. Наша аномалия как государство, как народа и как движение поступится ли величием и страданиями, связанными с этой аномалией, или наоборот, зная ей цену, всячески укреплять ее? Мы имеем дело с особого рода сущностью, которую не только никакой топор не вырубит, но не способна объяснить никакая историческая или философская теория. Хотим мы этого или не хотим, наши успехи и поражения, а также наши грехи и заслуги имеют всемирно-исторический характер и всемирно-историческое значение. Борьба за будущее евреев есть также и борьба за тот или иной образ всего остального мира. Особость, не имеющая себе аналога в мировой истории, это то, что евреи смогли совместить в себе национальное и универсальное начало. Это народ сугубо национальный и космополитический, в одно и то же время. Противоречивое единство этих двух начал, самоутверждение и ассимиляция – представляет собой высший закон еврейской жизни. Наше самосознание было в целом и космополитическим, и элитарным. А глядя в наступающее человеческое будущее, сочетание в себе и национального, и универсального может быть самое необходимое и победное качество для новых столетий. Можно только пожелать его и нам, русским, и всем народам. Но ощущение уникальности может придать сознанию и опрометчивый уклон. Самому стремлению любого народа иметь идеал высший, прозревать предназначение высшее, чем только свое физическое существование, не может быть упрека. Это стремление возвышает Всякий народ в область духа, пусть не мессианство по прямому Божьему поручению, но поиски ощущения какой-то и своей особой миссии. Однако, что в ней искать? Если бы вот так, как думают иные израильтяне, Натан Щаранский, избранность приемлема только в одном плане как повышенная моральная ответственность. Или за 60 лет до него не может безответственность быть надежной основой для нашей еврейской жизни, жизни маленького народа, развеянного по миру. Легко ли это или нет, но мы должны сделать все усилия, чтобы познать себя и понять других. В 1939 году Перед самой гранью Второй войны редакция еврейского наидише сборника На перепутье поставила нескольким европейским интеллектуалам вопрос: следует ли евреям активно участвовать в общей политической жизни, не должны ли они ограничиться одной лишь еврейской политикой? На этот вопрос известный писатель Стефан Цвейк космополиты ассимилированный австрийский еврей ответил так не участвовать в политической жизни мы как и никто уже не можем вопрос надо исправить следует ли нам стремиться к ведущему положению в политической и общественной жизни мы уже никак не можем отбросить наше и Интернациональное, наднациональное отношение к общечеловеческим вопросам. Однако считаю не менее опасным, чтобы евреи выступали лидерами какого бы то ни было политического или общественного движения. При наличии равных с другими прав, евреи имеют далеко не равную со всеми ответственность, а во сто тысяч раз большую. Служить – пожалуйста, но лишь во втором, в пятом, в десятом ряду и ни в коем случае не в первом, ненавидном на видном месте. Еврей обязан жертвовать своим честолюбием в интересах всего еврейского народа. Здесь поучителен урок о моральной связи и каждого еврея с судьбой своего народа. Нашей величайшей обязанностью является самоограничение не только в политической жизни, но и во всех прочих областях. Единственная польза, единственный смысл, который можно извлечь из трагического урока, выпавшего на долю евреев, — это их внутреннее воспитание. Лишь тогда наши невиданные страдания имели бы хоть какой-то смысл — если бы они побудили еврея совершать не шумные, а по-настоящему великие дела. Какие высокие, замечательные, золотые слова. И для евреев, и для неевреев, для всех людей. Самоограничение. Отчего оно не лечит? Но в том-то и мучительная нить, что именно самоограничение труднее всего и дается людям. Макс Брод, убежденный сионист и, казалось бы, полный оппонент Цвейгу, ответил почти буквально то же. Очень опасно для евреев вмешиваться в политическую жизнь других народов. Такое участие нас непременно раздавит и уничтожит. Еврей должен ограничивать себя, воздерживаться, воздержаться, но не отходить в сторону. Воздержаться – это значит не стремиться к лидерству или к наградам в чужой политике, но действовать сознанием ответственности. Открыто, ясно, отнюдь не тайно за кулисами. И это последнее добавление опять-таки превосходно. И опять же, честно сказать, и всем людям, и евреям, как бывает трудно, следовать ему. И в сегодняшнем Израиле мудро мыслящие евреи отчетливо говорят. Наше вмешательство в дела других народов всегда оборачивалось плохо и для этих народов, и для еврейского народа. Мы много раз в современной истории обнаруживали несправедливость в основаниях существующих обществ, а наша безответственность, как меньшинства, способствовала созданию новых, гораздо худших. Мы были потомственные подаватели советов. А вот после советских десятилетий, строго оглядываясь, пишет современный еврейский автор из диаспоры. Конечно, эта история евреев была, как и у других народов, не только история благочестивых, но и бессовестных, не только беззащитных, и ведомых на смерть, но и вооруженных, несущих смерть, не только преследуемых, но и преследующих. Есть в этой истории страницы, которые без содрогания нельзя открыть. И как раз эти страницы систематически и намеренно вытеснялись из сознания евреев. По заключению Ринана, Удел народа Израиля от начала был стать бродилом для всего мира. Эта мысль, согласно или полемически, повторяется и у наших современников. Мы стали бродильным началом среди неевреев, в среде которых мы жили, дескать, Избранность еврейского народа в том и состоит, чтобы вечно жить в рассеянии. Мы дрожжи, наша задача – сбраживать чужое тесто. И по многим историческим примерам, и по общему живому ощущению, надо признать, это очень верно схвачено. Еще современнее, скажем, катализатор – Катализатора в химической реакции и не должно присутствовать много, а действует он на всю массу вещества. К этому следует добавить не только несомненную подвижность ума, еврейское доверие к разуму и ощущение, что конструктивными усилиями можно решить все проблемы, но и острую чуткость к струям времени. Чуче евреев, я думаю, нет народа во всем человечестве, во всей истории. Еще только первые молекулы тления испускает государственный или общественный организм, уже евреи от него откидываются, хотя были бы доселе привержены, уже отреклись от него. И едва только где пробился первый росток от будущего могучего ствола, уже евреи видят его, хвалят, пророчат, выстраивают ему защиту. Это такое свойство темперамента, при котором евреи всегда оказываются на стороне самых передовых идей, очень уж для нас, евреев, характерно. Предпринятый тут обзор мнений дает нам до некоторой степени объемлющее сознание, с которым мы вступаем в дальнейшее чтение.